Сандерс столкнул крутящуюся дверь ресторанчика у старого Кэбмена и огляделся. В том, что Сьюзи поведет русского именно сюда, он был уверен, этот ресторан был ее любимым местом для лэнча. Никаких новомодных штучек вроде парящих столиков или голографических рыбок, плавающих между посетителями, и, не дай бог, киберофицианты. Все чинно, достойно и прилично. Еду и напитки подают приветливые девушки в костюмах черт знает какого века. Предполагается, что того самого, когда в Лондоне в качестве такси были двухколесные коляски, влекомые лошадью. Особый колорит обстановке придавали тележные колеса, сбруи и фотографии лошадей. Развешенные по стенам Когда Сьюзи привела Сандерса сюда впервые Он неудачно сострил, что не хватает только запаха лошадиного пота Навоза и пучков соломы под ногами Целый месяц после этой остроты Крошка Сьюзи была с ним хладнее айсберга А ее расположение значило много Кто кроме нее мог предупредить о настроении шефа И намекнуть пусть и туманно О предполагаемом направлении очередной командировки Любимый столик секретаршей возле окна был пуст. Сандерс вопросительно приподнял бровь, но тут встретился взглядом с серыми глазами русского. Он и Сюзи сидели в самом темном углу, причем Мичман спиной к стене, что было само по себе похвально. Он мог видеть как входящих в ресторан, так и дверь кухни, а Сюзан расположилась напротив него. Острый взгляд резанул Сандерса, пробежался по фигуре, потом полубой уставился в тарелку и продолжал что-то хлебать из нее. Сюзи сидела спиной к Сандерсу и пока не видела его. Хоть бы кивнул, что ли, раздосадно подумал Дик, а то посмотрел, как на пустое место. Он, не торопясь, направился к столику, на ходу привлек внимание бармена и поднял палец, как обычно, Пит. Бармен кивнул. Этот молчаливый диалог происходил у них всякий раз, когда Сандерс появлялся в ресторанчике. Он считался здесь уже завсегдатаем и мог позволить себе вот так, походя, заказать аперитив. Русский как раз отодвинул глиняную миску и вытер губы салфеткой. Миска была чиста, будто он вылизал ее досуха. «Здорово ты проголодался, парень», — про себя усмехнулся Сандерс. Он чуть поклонился Мичману. «Не помешаю?» «А, Дик, привет!» — Сюзи бросила в его сторону мимолетный взгляд. По ее чуть туманному взору Дик понял, что русский уже завладел ее сердцем настолько прочно, что прежние друзья отошли на второй план. Во всяком случае, пока. Чем сегодня угощают? Сандерс опустился на свободный стул. Касьян заказал луковый суп, две порции, двойной бифштекс и пиво, а я салат, хочу похудеть. Ах, он уже Касьян, а не мистер Полубой, или господин Мичман, с досадой подумал Дик. Резвый парень. Не успел появиться, как уже покорил малышку. Интересно, чем? Молчаливостью или аппетитом? А может, тем, что русский? В молчанку Сандерс и сам мог поиграть. Почему-то молчаливых уважают больше, чем болтунов. По крайней мере, интерес они вызывают больший. На аппетит он не жаловался, хотя две миски супа и двойной бифштег за ленчем многовато. А что касается национальности, тут уж ничего не поделаешь. Если Сьюзи потянула на экзотику, придется отступиться. На время, конечно. На время. Рано или поздно она поймет, что в штанах у мужиков одно и то же, что у русских мордоворотов, что у стопроцентных американцев. Ну а какой за этим последует выбор, Дик не сомневался. Все-таки Сьюзи воспитана в демократической стране, а не в какой-то там империи. Ваш Мартини, сэр. Сандерс благосклонно кивнул официантке и сделал обычный заказ. Минеральная вода Перье Америк, говяжий стейк с молодым картофелем кофе. Русский расправлялся со второй миской лукового супа, и хотя ел он аккуратно, чувствовалось отсутствие светского лоска, который проявляется хоть за столом, а хоть и в обычной дружеской пьянке. Ложка была зажата в кулаке полубоя, будто он собирался по меньшей мере рыть ее окоп, а не есть суп. И брови он поднимал всякий раз, поднося ложку ко рту, словно удивлялся ее содержимому. Сюзи тихонько вздохнула. Дик искоса посмотрел на нее. Секретарша млела. Сандерс залпом допил мартини, пожевал маслину и выплюнул ее в бокал. Обычно он проглатывал косточку. Говорят, что косточки маслин хорошо влияют на потенцию. Но сегодня был слишком раздражен. Да и какая к черту потенция, если в ближайший месяц, а то и полтора, о пикантных приключениях можно забыть? Во-первых, на Хлайбе времени на любовь просто не будет. А во-вторых, если бы времени нашлось... Сандерс слишком дорожил своим здоровьем, чтобы рискнуть подцепить неизвестную болезнь. В том, что на Хлайбе все болезни неизвестны официальной науке, Дик был уверен стопроцентно. Репутация космической помойки, которой обладал Хлайб, закрепилась за ним давно и прочно. Принесли заказ Сандерса и русского. Полубойно стругал бифштексы крупными ломтями, залил кетчупом и принялся сосредоточенно пережевывать. Дик отрезал ломтик стейка. «Как вам здешняя кухня?» — поинтересовался он. Полубой поднял от тарелки тяжелый взгляд, между его густых бровей залегла глубокая складка. Можно было подумать, что вопрос Сандерса заставил его серьезно задуматься. Подождав ответа, Дик чуть заметно пожал плечами и отправил в рот кусочек мяса. Одно из двух — либо русский редкостный тугодум, либо просто невоспитанный человек. Полубой проглотил прожеванный кусок бифштекса. Если судить по времени, которое он затратил на его обработку зубами, кусок должен был превратиться в молекулярную субстанцию. Кадык дернулся на его мощной шее. Дик представил, как пища, сопровождаемая спазмами пищевода, падает в желудок и внутренне содрогнулся. «У нас есть поговорка, мистер Сандерс», — сказал полубой, уставив Дику в переносицу. «Когда я ем, я глух и нем». Подцепив на вилку очередной кусок, Мичман отправил его в рот. И снова его челюсти принялись методично крушить волокна говядины. «Какая прелесть!» — воскликнула Сюзи. «Я теперь тоже буду молчать за едой!» «Слава богу, что в ближайшее время наши совместные лэнчи отменяются!» — пробормотал Сандерс. «Что?» «Прекрасная поговорка!» — говорю. Дик вытер губы салфеткой и отхлебнул минеральный. «Черт знает что! Даже аппетит пропал!» Конечно, он еще при первом взгляде на русского понял, что ужиться с ним будет трудно. Когда он исчез за дверью кабинета шефа, и они остались вдвоем с Уилкинсоном, Дик попытался высказать свои сомнения в целесообразности работы с русским, да еще на хлайбе, но шеф только пожал плечами. «Я все прекрасно понимаю, старина». Иногда он позволял себе держаться с агентами за панибрата. Правда, панибратство было односторонним. «Однако вопрос согласован там», — шеф поднял палец к потолку. «И тебе придется потерпеть его общество. Виски?» «Со льдом, если можно». «Не переживай, Дик. надеюсь, долго это не продлится». Вилкинсон подал ему бокал на два пальца, наполненный Чивос Ригл. Сандерс вздохнул, поболтал кубики льда в бокале и поднес его ко рту. «И чем таким мы должны заняться в этой клаке? Захватить или уничтожить Агламбу Керрера?» Поперхнувшись, Сандерс вылил половину виски на подбородок и рубашку. «Спокойно, мой мальчик, спокойно». «Шеф», — сказал Сандерс, откашлившись, — «Как вы себе представляете нашу работу на Хлайбе? В паре с русским, который говорит на языке, вышедшим из употребления полвека назад, с манерами землекопа и с внешним видом только что вылезшего из берлоги медведя. При взгляде на его костюм...» «Костюмы на Хлайбе не в ходу», — улыбнулся Вилкинсон. «Там все больше носят такие отрепья, что смотреть противно, а внешний вид...» «Ну что ж, если местная шпана из уличных банд хотя бы раз постережется липнуть к вам при виде мистера Полубоя...» то это компенсирует его недостатки. К тому же информация о том, что Керрор находится на Хлайбе, пришла именно от русских. И наверху оценили то, что они не полезли на Хлайб самостоятельно, а вполне корректно обратились к нам. Сандерс, понимающий, кивнул. Хлайб действительно чисто формально принадлежала к американскому сектору. Свои делишки там проворачивали все, кому не лень. Поэтому если бы русские затеяли там свою операцию, если бы в ней было задействовано 2-3 авианосных соединения, то президент, скорее всего, ограничился бы парочкой дипломатических нот по поводу недопустимости нарушения суверенитета территории содружества, ну и выторговал бы под это дело у императора какие-нибудь еще торговые привилегии. На этом бы все и кончилось. Но вместо этого русские предпочли официальный путь, и высоколубые политиканы отвесили ответный реверанс, отдуваться за который придется Бюро и лично Сандерсу». Ричард вздохнул, покачал головой, допил оставшиеся виски и отставил бокал, давая понять, что готов к конструктажу. «Прежде всего легенда», — начал шеф. «Историю освоения Хлайба помнишь?» «В общих чертах». «Не беда», — отмахнулся Вилкинсон, — «освежишь вечером, материалы тебе уже подобрали. Итак, по легенде вы археологи». Дик, кивая в нужных местах, слушал шефа. Собственно, никакого другого прикрытия, кроме археологии, на Хлайбе быть не могло. Нет, конечно, был вариант, два любителя острых ощущений решили потратить деньги на поиск экзотического способа самоубийства, но финансирование такого проекта обошлось бы конторе на порядок дороже а так как все знали, что археология повсеместно финансируется весьма скупо, можно было обойтись минимумом инвестиций в такое сомнительное дело, как поиски Керрера. Сандерс уже понял по намекам шефа, что от него не ждут, что он будет рвать последнюю рубаху, помогая русским. Хотя это и так было понятно. Поймать Керрера на вроде как американские территории по наводке русских, да еще и совместно с ними – Бюро потом долго придется отплевываться от ехидных статей в прессе И саркастически сформулированных запросов оппозиции в Конгрессе Сандерс отвлекся от своих размышлений и вновь сосредоточился на том, что говорил шеф Итак, археологи После открытия Хлайба ООН собиралась объявить его историческим заповедником Уже при первичном осмотре развалин мегаполиса Были обнаружены следы нескольких цивилизаций, наслоившиеся один на другой Строительство города велось слоями, причем ни один не был похож на другой И идентифицировать принадлежность хотя бы к одной известной цивилизации ученые так и не смогли Вся беда заключалась в том, что Хлайб располагался хоть и на окраине, но в секторе, находящемся под протекторатом Содружества Пока высоколобые мужи потирали руки в предвкушении исторических открытий на планету хлынули частные компании, предприниматели, авантюристы и сопутствующие им отбросы демократического общества. А что делать? Как говорили в старину, у нас свободная страна. Когда ООН опомнилась, объявлять Хлайб заповедником было уже поздно. 200 тысяч поселенцев были готовы отстаивать свое право на освоение свободных территорий с оружием в руках. Так было еще в эпоху освоения Дикого Запада на Старушке-Земле. Так остался и век заселения внеземных колоний. Единственное, что смогли сделать объединенные нации, это добиться запрета на свободное ношение оружия на Хлайбе. Впрочем, и на этот раз, как обычно, объединенные нации просто проштамповали сложившийся порядок вещей, поскольку в том, что запрет действительно выполняется, заслуги этого громоздкого сонмища, надувшихся от собственной значимости бюрократов, не было никакой. Просто в единственном нахлайбе городе, в силу до сих пор необъясненного феномена, использование любого вида порохового или энергетического оружия вызывало необъяснимый катаклизм, так называемое схлопывание пространства. В зоне от нескольких ярдов до нескольких десятков ярдов от эпицентра происходили необратимые изменения любого вещества на молекулярном уровне, и все, находившееся в зоне катаклизма, превращалось в пыль. «Зоны схлопывания кочевали по всему мегаполису, и даже самая отпетая шпана, не говоря уже о серьезных мафиозных кланах, контролирующих весь бизнес на Хлабе, придерживалось мнения, что лучше выяснить отношения кулаками или холодным оружием, чем вывернуться наизнанку и осесть на пол первичной материи». «Наш посол», — продолжал Вилкинсон, — «на большую помощь рассчитывать не стоит, но обрисовать обстановку он сможет». Как-никак, Ян Уолш сидит там уже 15 лет, и, можешь мне поверить, очень плотно там устроился. Ну да, все материалы по Хлайбу получишь в отделе информационного обеспечения. Вопросы? Когда вылетать? Завтра. Вилкинсон взглянул на часы. Прямого рейса на Хлайб нет, так что маршрут разработаешь сам. Я думаю, ты еще успеешь принять участие в ланче с мистером Полубоем и Сюзан. Присмотрись к нему, попробуй завязать дружеские отношения. Этот парень, похоже, из числа расходного материала. Кулаки у таких гораздо крупнее мозга. Сведения о нахождении Керрера на хлабе не проверенные, и Мичман, по-моему, прибыл с единственной целью удостовериться, что сведения верны. Отловом Керрера, вероятно, будут заниматься другие, более подготовленные в умственном отношении и, естественно, не в одиночку. Но постараться поладить с этим парнем будет неплохо. Может быть, сможешь выудить из него что-то полезное. Гулка глотая, полубой опорожнил кружку пива. Вежливо рыгнул в ладонь и, с сожалением, оглядел пустой стол. Сандерс, отхлебнув кофе, раскурил сигару и покосился на Сюзан. Секретарша с явным сожалением поднялась. «Господа мне, к сожалению, пора». Она подала мичману руку ладонью вниз. Полубой, приподнявшись, подержал ее руку в своей. «Спасибо за компанию», словно нехотя выдавил он и плюхнулся на стул. «Мистер Сандерс», — Сьюзи холодно кивнула Дику, — Наверняка она сожалела о его присутствии. Сандерс, обернувшись, проводил ее глазами. Русский сидел впери в тяжелый взгляд в столешницу. Покачивая полными бедрами, Сьюзи прошла к двери, оглянулась и, увидев, что Мичман уже забыл о ее существовании, гордо вскинула подбородок и вышла из ресторана. «Очаровательная девушка, не правда ли?» — спросил Сандерс. Русский вылучил зубочистку из бумажного пакетика, поковырялся в зубах и сплюнул на пол кусочек мяса. Пауза затягивалась. «Если вы согласовали все вопросы с начальством, то через два часа прошу ко мне», — наконец сказал Полубой. «Скоординируем наши действия». Как я понял, отлет завтра в три по местному. Он внимательно проверил счет, отсчитал деньги, добавив 10% на чай и поднялся из-за стола. «До встречи, мистер Сандерс». «Всего доброго, мистер Полубой», — Дик натянул на лицо самую радостную улыбку.